Глава вторая. Исчезновение. Ее самой, ее фотографий и ночной сорочки. После ее ухода я выпил еще одну банку колы, потом принял горячий душ и побрился, чтобы я не брал в руки. Мыло, крем для бритья, все кончалось, Шампуня оставалось на донышке. Я вышел из душа, причесался, освежил кожу лосьоном и вычистил уши. Затем поплелся на кухню и разогрел оставшийся кофе. За столом, напротив меня никого уже не было. Взгляд мой споткнулся о стул, на котором больше никто не сидел. И я вдруг ощутил себя малым ребенком, который остался один на улице странного, фантастического города, что я видел когда-то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 И лишь голова, как дрессированное морское животное, еще оставалась на плаву, и в попытках спасти утопающее сознание все выписывало над несчастным круги по воде безо всякого толку. Глядя на пустой стул напротив, я вспомнил историю, вычитанную однажды у какого-то американца. Человек, от которого ушла жена... Несколько месяцев кряду не притрагивался к ночной сорочке, оставленной ею на спинке стула в столовой. Подумав еще немного, я решил, что идея, в общем, не так плоха. Вряд ли, конечно, это как-то поможет, но все лучше, чем глазеть на горшок с пересохшей геранью. Да и кошка наверняка вела бы себя спокойнее, если бы в комнате остались какие-то вещи жены. Зайдя в спальню... Я принялся открывать один с другим ящики ее шкафа. Все оказались пусты, хоть шаром покати. Старый изъеденный молью шарфик, пакетик с порошком от моли, да три пустых вешалки — вот и все, что я там обнаружил. Она выгребла все подчистую, все склянки и пузырьки с парфюмерией, беспорядочной россыпью загромождавшие узенький туалетный столик, все ее пудры, помады, тени, зубные щетки, фен, все эти ее лекарства неизвестного назначения, тампоны, салфетки и прочее гигиеническая дребедень, вся ее обувь, от тяжелых зимних ботинок до сандалет и домашних тапочек, коробки со шляпами, занимавшие целый ящик сумочки и редикюли, портфели и портмоне, все с такой тщательностью рассортированное нижнее белье и челки, ее письма, все, от чего мог исходить, хоть слабый ее запах, растворилось бесследно. Мне почудилось даже, будто все свои отпечатки пальцев она забрала с собой. Книжный ящик и полка с пластинками опустили на треть. Кое-что купала она сама, кое-что дарил я. Из альбомов были вырваны все ее фотографии. Везде, где нас снимали вдвоем,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 Никаких перемен не ощутил я за это время, да, собственно, ничего не изменилось. Я просыпался в семь, варил кофе, поджаривал в тостере хлеб, уходил на работу, ужинал в городе, пропускал пару-тройку бутылок саке, возвращался домой, час, читал что-нибудь в постели, затем гасил свет и засыпал до следующего утра. В традиционных японских кабачках саке принято подавать небольшими глиняными бутылочками, емкость около 180 миллилитров. Крепость обычного сака — 15 градусов. По силе воздействия сравнимо с крепленными винами. По субботам и воскресеньям вместо работы я уходил с утра шататься по ближайшим кинотеатрам и добивал бестолковое время до вечера, как только мог. А вечерами, как всегда, одинокий ужин, саке, час с книгой в постели и сон. Монотонно, безлико. Так некоторые люди заштриховывают черной пастой день за днем в настенном календаре. Прожил я этот месяц. Оно исчезло из моей жизни. И я чувствовал, с этим уж ничего не поделаешь. Что случилось, то и случилось.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 но ни в том, ни в другом спасении больше не было. И вот теперь вместе со всеми своими сорочками она исчезла из моей жизни навеки. Что-то исчезнет из памяти, что-то скроется с глаз, что-то умрет. В этом не должно быть особой трагедии. 24 июля, 8.25 утра.